Глава 19 Через неделю нам устроили обыск. Вывели на прогулку и в наше отсутствие тщательно прошмонали всю камеру. Для Лефортовской тюрьмы это обычная практика. Вернувшись, Фрол обнаружил, что паутина грубо порушена. Между металлическим углом койки и стеной висели ее остатки – полупрозрачные белесые хлопья. Исчезло и насекомое. То ли спаслось бегством, то ли окончило свои дни под мягкой подошвой вертухайского ботинка. Несчастный фрол долго горевал и искал на полу раздавленное тело сокамерника. По мысли старого уркагана, если бы надзиратель убил паука, то вряд ли убрал бы за собой грязь. Мертвый паук не обнаружен, даже в виде мокрого пятна на цементе. Значит, он уцелел», — рассудил Фрол, Обнадежил себя такой сентенцией и на радостях крепко чефернул. Потом его опять тошнило. «Нет тела, нет дела», — хрипел он, морчась. «Паучок живой, отвечаю, прячется где-то, испугался. Потерпим, толстый». «Скоро наш братан снова нарисуется. Новую сеть раскинет». Но членистоногий братан исчез, как не было. Фрол помрачнел. Со мной теперь он вообще не разговаривал. Я по-прежнему бегал ежедневно. Сырые футболки, трусы и носки складировал в особый мешочек. Всего мой запас составлял три смены белья. Три дня в неделю я мог тренироваться, потеть и дышать, а потом терпеливо ждал пятницы, очередного похода в баню. В бане я стирал свои вещи и снова на протяжении трех дней подряд самозабвенно работал весь прогулочный час. Просьба коренного обитателя была формально выполнена. Теперь мокрое белье отравляло внутрикамерный воздух только раз в неделю. С другой стороны, сам я не особенно переживал насчет ссоры с татуированным соседом. Ежеутренние аутогенные тренировки изменили мою психику. Давление извне перестало беспокоить. Сознание упорядочилось. Нервы окрепли. Даже пальцы перестали дрожать. А ведь я страдал тремором на протяжении нескольких последних лет». Ничего такого особенного в моих рассветных бдениях не было. Проснувшись в шесть часов и выключив мешающее радио, я просто сидел в полнейшей неподвижности по часу, иногда по полтора, закрыв глаза и держа корпус прямо, и старался при этом не думать ни о чем. Мысли, когда, наконец, я разрешал им появиться, выстраивались в ровные шеренги и повиновались моей воле. Нужным мыслям разрешалось развиваться в идеи, ненужные изгонялись в никуда. Сокамерники больше не раздражали меня, а скорее забавляли. Теперь я видел в них добрых и, пожалуй, не людей, при этом до невозможности нерациональных. К тому же к середине осени, а осень в Лефортовской тюрьме уныла, сера, угнетающая, тиха, печально, Окрашено жидким светом полуслепых электрических лампочек, пропитано запахом волглых простыней, один из троих, толстяк, впал в глубокую меланхолию. Он спал до полудня, а затем весь день валялся на спине, молча разглядывая фотографии у жены и детей. Перерывы делались только для того, чтобы проживать очередной кусочек любимого продукта. Я смотрел на него с жалостью. С моей новой точки зрения было очевидно, что строительный магнат допустил в голову лишние мысли и теперь страдает не в силах изгнать их. Причиной упадка я считал недостаток колбасы. В очередной продуктовой передаче Толстяк получил лишь мыло, чай, сахар и сигареты. Все его расчеты рухнули. График питания сорвался. Еще неделю назад мой объемистый сосед был добродушен и бодр, вслух читал газеты и шутил. Теперь это был тяжко вздыхающий, глубоко удрученный человек. Он явно переживал колбасную ломку. Двое суток он вынашивал надежду, что произошла ошибка, и ему принесли не тот мешок написал заявление на имя начальника тюрьмы с просьбой разобраться. Но администрация оскорбилась. Однажды вместо вертухая кормушку открыл заспанный и раздраженный чин с лысиной, бородавкой и майорскими погонами, доступно разъяснивший, что в специальном следственном изоляторе Лефортова случайностей не бывает. Всякий арестант получает в точности те продукты, который его родственник просовывает в окошко приема передач. Еще через день все прояснилось. Строительного начальника вызвали на допрос. Он сидел больше полугода, и дело его было решено. Следствие доказало вину в несколько месяцев. Предстоял суд. В отличие от меня, отправляющегося в следственный кабинет регулярно дважды в неделю, толстяка вообще не дергали на допросы. Когда контролер сообщил ему о вызове, опечаленный чревоугодец натурально испугался. Трясущимися руками сменил мятые спортивные штаны на другие, более чистые и нарядные, пригладил волосы и в проем открывшейся двери шагнул, поеживаясь и втягивая голову в плечи. Словно припозднившийся курортник, выстывающее Сентябрьское море. Возвратился к обеду. Фрол и я решили не садиться за еду без нашего приятеля. Он явился прямо к накрытому столу во всем его великолепии. Мутный макаронный супчик плескался на дне сизых алюминиевых мисок, а между ними на кусках мятой газеты покоились специи и закуски — крупная соль, Несколько колец лука, чеснок, пайка хлеба. Отдельно с угла размещались деликатесы, сыр и пара помидоров. Магнат вернулся злым. Смачно и оглушительно, в точности как фрол, он прохаркался в умывальник, сел и молча схватил ложку. «Был адвокат», — сообщил он. «Новости принес. От жены». Посмотрев в свою миску, он раздраженно отодвинул ее от себя и зажмурился, словно бы намереваясь заплакать. «Деньги мои кончились», — сказал он. «В доме больше ни копейки». «Это неприятность», — тихо вздохнул Фрол. «Неприятность?» — толстяк побагровел. «У меня четыре дома. Не скажу где, но они есть. Двухэтажные кирпичные коттеджи под шифером». Она должна была взять и продать любой, и денег хватило бы на сто лет. «Супруга?» «Да, об этом мы с ней много раз говорили. А теперь пишут, что продавать ничего не хочет, потому что никто не дает ей нормальной цены». Магнат едва не всхлипывал. Я и Фрол сочувственно молчали, не притрагиваясь к еде. «У меня четыре дома, все с гаражами и участками» а я сижу без куска хлеба. «Слушай», — спросил я, — «а ты строил особняки?» «Последнее время только их и строил». «За что же ты сидишь?» Толстый прокашлялся. «Я сижу», — нехотя сообщил он, «за то, что построил особняк одному очень большому человеку». «Где же тут преступление?» «Оно в том, что деньги...» которыми мне заплатили, оказались украдены. А при чем здесь ты? При том, что материалы, из которых я строил, тоже были украдены. Тогда посадить должны были вас обоих, и тебя, и большого человека». «Нет», — магнат с горечью покачал головой. «Этот человек оказался настолько большой, что если его посадить, то тогда сажать маленьких людей станет вообще незачем». Так мне объяснили. Сразу. Фрол улыбнулся. «А я-то думал, что большой человек — это ты». «Нет», — сокрушенно признался магнат. «Я небольшой. Я просто толстый. Зачем же ты рисковал? Строил дом из ворованного». «Не всякое воровство преступления», — убежденно провозгласил толстяк. «Сколько ни укради у государства, своего все равно не вернешь. Я ничего ни у кого не украл. Я забирал то, что мне положено». «Ладно», — сурово махнул рукой Фрол. «Украл или не украл, это нас не касается. В камере этого не рассказывают. Правильно, Брумель?» Я с достоинством цикнул зубом. «Лучше расскажи нам», — попросил Фрол, — «как ты растолстел». «Толстеть и воровать — это один и тот же процесс», — печально ответил строительный начальник. «Во всяком случае, для меня. Хотя я, вообще-то, толстый с детства. Это, кстати, мне не мешало. Если в школе кто-то пытался пошутить надо мной, я сразу бил в ухо. Потом в стройбат, там то же самое. Но интереснее. Я в ухо, мне в ответ. И так два года». Отслужил срочную и на стройку. Вырос с рабочего до бригадира. Заочно окончил институт. Вступил в партию, передвинули в прораба. Через пять лет начальник участка. Через семь — замначальника управления. Потом начальник. Воспоминания явно отвлекли Магната от раздумий насчет жадной супруги, и он взялся за еду. Мы последовали его примеру. «А как стал начальником, так и растолстел», — предположил Фрол, почесав ключицу, отчего вытатуированная там воровская восьмиконечная звезда пошевелилась, как звезда морская. «Отнюдь, братан», — ответил Толстый. «Не сразу. Если честно, я вообще тогда не имел подкожного слоя. Ни физически, ни финансово. Вкалывал много, ел мало, почти не спал. Особенно летом, когда сезон, когда люди на объекте в три смены. У нас в стране тогда строили от севера до юга. И не гнилые магазины с бумажными крышами, как сейчас, а заводы. В общем, проходит год, второй, я целый начальник СМУ, машина с водителем, галстук, партбилет, зарплата немалая. Но при всем этом бегаю, как мальчик, между высокими кабинетами или по котлованам. «Грязь дикая, мороз, дождь, холод, жара, ответственность, стройка, одним словом». Стал уставать, зубы сгнили, почки посадил, печень, естественно, тоже. Я и Фрол, жующий горький лук и влажный сыр, согласно кивнули. В таком деле, само собой, без водки никак нельзя. И вот под конец года обещают мне премию и путевку в Сочи. А кроме того, с распродажа толстяк уже почти успокоился, активно действовал ложкой, забрасывал в рот хлеб и куски помидоров. Достался мне дефицитный костюм польского пошива и ботинки английские. Лойд, предположил я. «Черч?» «Хрен его знает», — емко высказался толстяк. «Не в этом дело». В общем, в этой красоте после срочной оперативки угораздило меня двинуть на объект ночью. На обратном пути застряли. Темень, грязь по колено, дождь пополам со снегом. Начало зимы. Поменялись мы с водителем местами, он толкать, я газовать. А вводили метр пятьдесят росту и подкожного слоя никакого. Через час плюнул я, снял ботиночки, штаны закатал, и сам в грязищу прыгнул. Толкал еще час. Вытолкнул. Водили сразу говорю, «У тебя наверняка водка есть. Налей-ка мне срочно стакан, а не то завтра слягу с воспалением легких». «Нет», — отвечает мне водила, — «у меня водки. Ты же сам запретил под страхом смерти». «Ладно», — отвечаю, — «поехали домой». «Приезжаем», — я ему говорю, «проверь-ка, друг, заднее колесо» а сам под сиденье к нему заглянул. Там не одна, а аж две бутылки. Я ему сгоряча врыла. Наутро он в портком жаловаться. Секретарь парткома вызывает, матом два часа орет. Мне выговор с занесением. Недостойная члена партии поведения. Рукоприкладство, унижение достоинства. Отбирают путевку в Сочи, премию, все, иди работай. «Вот где преступники!» — каркнул Фрол, встал и устремился к емкости с чаем. Он ел очень мало. После нескольких ложек баланда и куска хлеба с сыром уже принимал сытый вид, незамедлительно догоняясь чефиром. В тот же день магнат драматически вздохнул, как будто заново переживая прошедшее. «Я две машины щебня оформил налево, на дачу к директору универмага. Он мне в ответ...» Два костюма бельгийских. И так оно пошло, под кожей копиться. Кстати, и я чефернув фрол. «Давно бы так!» — обрадовался седой Юрка, произведя сложное, положительно окрашенное движение тела, отчего поколебались почти все его нательные рисунки. И Богородица на животе, и купола на предплечьях, и прочие знаковые орнаменты. «Тогда и ты с нами, Андрюха?» «Без базара» согласился я. «Немного яда не повредит», пролетела в голове мысль, хотя я и этого не разрешал. Дважды шумно отхлебнув черной жидкости, толстяк крякнул. Его передернуло. Теперь слова выскакивали из него быстро, как бы подгоняя друг друга. Не прошло и двух лет, я как очнулся. Зубы вставил, жене шубу, сыну машину, Теща — финский шифоньер. Водила уволил. Секретарь порткома — лучший друг. Делюсь, как положено, со всеми. Они со мной. Никто не воровал. Все забирали только свое. То, что положено. Компенсацию за тяжелый нервный заработок. Глаза мои открылись. Стало ясно, что отбор малой доли заложен строительными учеными во все стандарты, во все правила и нормы. «Еще со времен Сталина. Расчеты изначально сделаны с огромным запасом. То есть я кладу вместо тысячи кубов девятьсот девяносто. Десять кубов — моя доля. И все это без особого ущерба для прочности или качества». «Ты, я вижу, раскумарился, ага», — перебил Фрол улыбаясь. «Наверное», — стеснительно ответил Толстяк и вытер солбопот. «Дальше перестройка». Совсем просто стало. Трест развалился, я успел приватизировать восемь самосвалов и башенный кран. Технику сдаю в аренду. Сам строю коттеджи За черный нал. Секретарь порткома ищет заказы, бухгалтер платит налоги, я коплю под кожей. Потом проблема появилась. Стали вокруг меня крутиться всякие любители увеличить свой собственный подкожный слой за мой счет. Один пришел, Денег заняло, пропал, второй, третий, четвертый, все близкие люди, родственники, приятели по школе, по армии, по институту. Тут я не выдержал, заплатил кому надо, всех разыскали. По такси, уточнил я. Чего? Заплатил по такси? Конечно. И что ты сделал с должниками? Осведомился Фрол. Как что? Удивился толстяк. «Отрабатывать заставил? Я же строитель. Один хитромудрый малый целый год на меня работал электросварщиком. Пока все не отдал, до копеечки. Пока весь жир из него не вытопился. Так и надо, убежденно вставил я. Только так. Взял, не отдал, отработай. Хорошо, что ты это понимаешь». Долго потом сидели. Чиферили, курили сигареты с фильтром, пили чай с сахаром, разговаривали о деньгах, о воровстве, о черном нале, о подкожном слое, о должниках, не возвращающих взятое, о врагах и друзьях, о колбасе и хлебе, о женах и детях, о преступниках и прокурорах, о свободе и тюрьме, о том, что беспокоило, волновало, о чем болела душа. Через два дня Фрол притих. Запас чая таял. В один из вечеров татуированный старик расстелил на своем одеяле газету, сыпал чай в аккуратную кучу, вытащил дно из спичечного коробка и аккуратно стал промеривать весь оставшийся запас. — Что, друг? — тихо спросил Толстяк, наблюдая за ним. — И твой кайф на исходе. — Был такой Ленин, Владимир Ильич ответил Фрол, сосредоточенный на своем занятии. «Может, слышал?» «Что-то припоминаю», — пошутил магнат. «Так вот, он писал, социализм — это учет». «А у нас социализм? А разве в этом дело?»